Поскольку Сара с Эммонам выглядели сногсшибательно, я переоделась в синее платье, не слишком откровенное, но ведь предполагалось, что он будет смотреть не на меня, и влезла в подходившее к нему по стилю и тону лодочки от Джимичу, подкрасила губы, чуть подвела брови. Макияжем пришлось заняться на скорую руку, но в итоге получилось не так уж плохо. Зеркало отражало блеск моих глаз. которого недавно не было и в помине, и появившийся на щеках румянец. Но ну, волосы мои были гладкими и шелковистыми благодаря прикосновениям Дэвида. Размыслив секунд тридцать, я села на кровать, взяла телефон и по памяти набрала номер. «Да?» — прозвучал на том конце провода хрипловатый с итальянской перчинкой голос. Я была уверена, что он еще не взглянул на определитель номера. Потом последовала короткая неловкая пауза, а затем его голос зазвучал куда теплее. — Джо, приятно узнать, что ты не забыла мой номер. — Пол, ну разве я могла его забыть? Откинувшись на кровати, я закинула ногу на ногу и улыбнулась. Уверенно он ощутил это по моему тону. — Я почему звоню? Мне кажется, тебе не помешает узнать, что происходит с джиннами. Дела плохи, Пол, очень плохи. Иногда бывает полезно подсказать бывшему боссу верную мысль, особенно если у бывшего босса имеется возможность проводить вас в специальную клинику и подвергнуть лоботомии. Насильственно. Причем не имея натуральных причин. Я предпочитала, чтобы Пол узнал новости от меня, а не стал делать выводы на основании докладов из Флориды, которые непременно к нему поступят и в которых будет сообщаться, что вокруг меня происходят странные возмущения эфира. Он вздохнул. — Ну, в чем дело? Я своими глазами видела, как убили хранителя. Я медленно завернула руку в простыню. Пол — это было устроено джином, Намеренно. Последовало долгое молчание, а потом я услышала, как заскрипел под ним стул. — Он не первый. — Чего я и боялась. — Сколько? Этого я тебе сказать не могу. Но да, ситуация такова, что впору присоединяться к какому-нибудь культу и начинать пророчествовать насчет апокалипсиса, потому что дела плохи, Джо. И я не вижу в происходящем никакого смысла. У тебя есть информация, которую я мог бы использовать?» Я пожевала губу. Похоже на то, что среди джинов произошел раскол. Своего рода борьба за власть. Но ну, мы... Мы просто оказались посередине. — Здорово. — Послушай, может, на фоне всего того, что творится, это и не имеет значения, но тут на медне трои сохранителей прихватило меня на прогулку. Они с чего-то вообразили, будто я продолжаю манипулировать погодой. Это от тебя исходит? Молчание. Пол? — Я не могу это с тобой обсуждать, Джо. — Проклятие. «Значит, все-таки от него. Мне нужно знать. Послушай, я ведь никуда не убегаю. Просто тут столько всякого происходит. Чего мне сейчас не хватает, так это защищаться еще и от хранителей». «Карты на стол?» Спросил он. «Ладно. У меня тут примерно дюжина высокопоставленных хранителей жаждут твоей крови и обосновывают это тем, что всякий раз, когда случается какая-нибудь заморочка... ты непременно где-то рядом. Кроме того, ты никогда не была во всем с нами заодно. И я знаю, что во всяком случае часть из этого правда. Но ну и что нам остается? Я так полагаю, оставить все как есть. Потому что если ты опять пошлёшь их ко мне, и они ко мне сунутся, дело может кончиться дракой. И что в этом хорошего? Ты не можешь допустить потери. Это я знаю. Но, детка, не заблуждайся. Это вопрос решаемый. Потери. Они ведь неизбежны с обеих сторон, верно? Ты не можешь победить. Нас гораздо больше. И пусть мы сейчас не в полной силе, но ты одна. Так что лучше не начинай драку. У меня и без того долбанных проблем выше крыши. Придут они к тебе, значит, придут. Не дергайся. Примерно что-то в этом роде я и ожидала услышать. Впрочем, со стороны Пола джан Карло отнюдь не обладавшего полной свободой действий, и это был подарок. «Так что сейчас со мной?» — уточнила я. «Я как, под подозрением? Нет? Сижу, отдыхаю?» Последовало долгое-долгое молчание. Потом Пол проворчал. «Не выделывайся. Вот все, что я могу тебе сказать». «Ладно». Я перевела дух и задала вопрос, ради которого на самом деле и был сделан этот звонок. «Слушай, ты знаешь, как сейчас связаться с Льюисом?» «С Льюисом? Да. А тебе зачем?» Он насторожился. «Да так, хотела ему кое-что сказать». Ответила я, стараясь заставить голос звучать беспечно. «Дашь мне номер высотового?» Он дал. Прочитал с расстановкой. а я записала и одновременно вбила в память своего телефона. Мы поболтали еще немного на нейтральные темы, еще кое-что друг другу наврали и через пару минут разъединились. Я позвонила Льюису, который откликнулся после первого жигутка. «Ты мне нужен!» — сходу заявила я. «Где находишься?» «На берегу». «Что делаешь?» «Да вот по Диснейленду гуляю». Это вполне могло оказаться правдой. Имея дело с Льюисом, никогда нельзя сказать, чего ждать. — А у тебя проблемы? — Да никаких. Если не считать, что Джины теперь дерутся прямо на улицах, а Шант так и вовсе заявился ко мне домой надрать мне задницу. Тут все так завертелось. Джонатан хочет, чтобы я разбила бутылку и освободила Дэвида. Но если я это сделаю, мы уже не сможем его исцелить. И кроме того... Он, возможно, убьет Джонатана и выиграет эту войну для Ашана. Еще я обгорела на солнце. Мой босс каждый день норовит меня пощупать. Сестра пригласила своего друга на обед ко мне домой. А Дэвид, если ты еще не понял, нынче и Фрид, последовало ошеломленное молчание. А потом осторожный вопрос. Ты там случаем не перепела? Нет, уж поверь, пока еще нет. Ты мне нужен. так что пошевели задницей и двигай сюда, да поскорее. Если можешь, попроси Рэйчел тебя перенести. Не надо, я и на машине доеду. А вот Рэйчел пошлю к тебе. Она, по крайней мере, сможет позаботиться о тебе до моего прибытия. Любопытно. Рэйчел явно ничего не рассказала ему ни о нашем с ней разговоре, ни о той трёпке, которую задал ей Ашан. Но, с другой стороны, он ведь всего лишь простой смертный, а она джин. А даже лучшие из них не считают нас равными. Вдобавок, он не был ее хозяином, она не находилась ни у кого в рабстве. «Джо?» Послышался его голос в трубке, и в этот миг я ощутила энергетический всплеск, услышала хлопок, словно открыли бутылку шампанского, и по другую сторону кровати материализовалась Ричелл. Она не улыбалась. Смотрела на меня полыхающими золотом глазами со своего рода циничным интересом. «Долго тебе досюда добираться?» — спросила я. «Два часа», — ответил он. «Ты там того, береги задницу. Тут, знаешь, вокруг тоже не только одни веселые щенята». Клик. Он отсоединился. Я положила трубку на постель, медленно встала и встретилась взглядом с Рейчелл, стоявший, сложив руки на груди и выставив бедро. Ее голова склонилась в сторону, многочисленные тонкие косички шелестели, как шелк. «Надо же!» — промолвила она. «А, Шанта, смотрю, дал маху. Я думала, тебе куда как хуже пришлось. Если он появится снова, ты собираешься меня защищать?» «Нет». «А как насчет Джонатана? Насчет того, чтобы не подпустить его ко мне?» «Не смеши меня». «Отлично. Стало быть, ты явилась посмотреть, как из меня дерьмо вышибать будут. Ну, спасибо за помощь». «Я оказываю услугу Льюису, из чего вовсе не следует, будто я собираюсь оказывать услуги тебе». Она принялась рассматривать свои ногти, которые, надо думать, нашла достаточно острыми. Они походили на сверкающие оточенные лезвия. Впрочем, ее внезапно переместившийся на меня взгляд был почти столь же тревожащим «Для особы, находящейся в твоем положении, ты выказываешь удивительную неблагодарность». «Благодарность за что? За то, что ты спровоцировала драку, а потом свалила, оставив меня один на один с Ашаном?» Я ощутила запоздалую волну паники, но вместе с ней всколыхнулся и мой старый приятель Гнев. «Тут одно можно сказать». «Чем меньше от тебя помощи, тем лучше для всех!» «Я тут не по твоей просьбе!» Указала она и, плюхнувшись на мою кровать, покачалась на матрасе. «Занимайся своими делами, Белоснежка! Меня караулить не надо, это тебе, няньки, требуются! Но заранее предупреждаю, что если я понадоблюсь Льюису, то брошу тебя без промедления! Поняла?» «Да чего тут было не понять!» Один черт я мало что могла поделать, вздумая наболтаться по моей спальне, примерять мои шмотки и вообще вредничать. Точно так же, как и решено посреди схватки смыться по добру, по здорову. Это было, мягко говоря, далеко не самая надежная поддержка, какую мне доводилось получать. Так или иначе, я собрала жалкие остатки своего достоинства и решила, что, пожалуй, мне не помешает подкрепиться, Да и созерцать ему с Сарой всяко лучше, чем провести пару часов под насмешливым загадочным взглядом Джина. Смотри, чтобы ничего не случилось с Дэвидом. Предупредила я ее, кивнув в сторону прикроватной тумбочки. Лицо ее застыло. «Да уж поверь мне», — промолвила она. «За этим я прослежу». С тем я и отбыла за стол, предвкушая обед на новых тарелках. Сара дожидаться меня не стала. Они с Имоном уже сидели за столом, глядя друг на друга. Между ними горели свечи. Верхний свет она выключила, так что у них получился своего рода романтический островок в море тьмы. Очень мило. Я задела угол кушетки, выругалась и разрушила эту идиллию. Сара бросила на меня страдальческий взгляд При этом ее рука с вилкой замерла на полпути к безупречно подведенным губам, в то время как я опустилась на стул рядом с Имоном и развернула свою салфетку, сложенную на манер оригами в виде лебедя. Еще одна штуковина из программ Марты Стюарт. У простой смертной, которой приходится работать, просто нет времени научиться делать такие вещи. Вино было прохладным и имело приятный терпкий вкус. Салат похрустывал, а винегрет она соорудила такой, что я хоть убей не понимала, как можно сварганить нечто подобное в домашних условиях. Сара запросто могла бы быть шеф-поваром, а не статусной домохозяйкой. — Ты с Дэвидом говорила «да»? — спросила вдруг Сара, и я от неожиданности чуть не выронила вилку. — Ну, по телефону. — А. — я ткнула в ломтик томата, и поскольку серебряный столовый прибор показался мне непривычно тяжелым, присмотрелась к нему. Так и есть, все новое, как и тарелки. Мой неоплаченный долг на глазах становился все весомее, что никак не относилось к остатку средств на карте. «Ага», — соврала я. «Он немного прихворнул, но сейчас ему уже лучше». Сара сказала мне, что он музыкант. Подал голос Имон, слегка приправив свой салат чёрным перцем, что показалось мне совсем не лишним. Я последовала его примеру. «Он певец», — ответила я, поскольку решила, что это в случае чего позволит объяснить отсутствие в пределах досягаемости каких-либо музыкальных инструментов. «Поёт в группе». «Я их слышал?» «Это вряд ли». Будучи вежливым человеком, ему он не стал развивать эту тему дальше, а вернул свое внимание Саре, которая прямо-таки таяла под его взглядом. Улыбка у него я не могла не признать и впрямь была приятная. «День сегодня прошел прекрасно, Сара», промолвил он. «Я даже не предполагал, что Форт Лодердейл – столь интересное место». «Это была ознакомительная прогулка», отозвалась она, Однако румянец на щеках и блеск в глазах навели меня на мысль, ограничились ли они при знакомстве с красотами Форт Лодердейла стандартным набором туристических достопримечательностей или добавили к этому еще какую-нибудь забаву, благо заднее сиденье арендованного имоном автомобиля имелось. Большое спасибо за все, это было замечательно. Обед – это наименьшее, что я могла сделать». «Осторожно!» – промолвил Имон, и его голос понизился до звучания, которое я могла классифицировать только как мурлыканье. «Если кормить меня таким образом, я просто не смогу уйти». Его глаза, обращенные к ней, светились так, словно кроме нее и на свете никого не было. Она подмигнула ему.